«После жаркого дня». «Дай, шестигранник», — сказала Шарлин. Люси задумалась об этических границах журналистки, а потому не сразу потянулась к ящику с инструментами, стоявшему на черепичной крыше. Под пальцами звякнул теплый металл. Ключ, блеснув в лунном свете, перешел из рук в руки, и спутница Люси зашерудила под приподнятым сегментом солнечной батареи. Очертания черного силуэта Шарлин изменились. По глиняной черепице скрежетнуло что-то железное, а затем раздался громкий щелчок, словно весть о вандалах, орудующих в тихом пригороде. «Подержи-ка!» велела Шарлин. «Надо добраться до сигнализации». «Про сигнализацию разговора не было», – заметила Люси. «По-твоему, коммунальные службы оставляют все эти ништяки без присмотра?» «Людей тут больше нет, но это не значит, что энергетическая компания откажется от лишнего электричества. А теперь, будь добра, подержи панель!» Люси со вздохом запустила руку под сегмент батареи. Шарлин щелкнула кнопкой похожего на авторучку фонарика, и его красный луч нырнул в отверстие между панелью и крышей. «Да, вот так!» Закусив фонарик, Шарлин вгляделась в просвет. «Ох, мать моя женщина!» Люси совершенно не понравился ее тон. «Теперь-то что?» «Сделали так, что если разрезать проводок, цепь замкнется, и вся чертова крыша окажется под напряжением. Сделай одолжение, не шевелись. Неохота поджариться до румяной корочки». «Господи, помнится, ты говорила, что свое дело знаешь». «А ты, помнится, говорила, что хочешь увидеть реальный Феникс», усмехнулась Шарлин, после чего перебралась через Люси, и и стала копаться в ящике с инструментами. «Не знаешь, куда запропастились бокарезы «Бокорезы? Я тут стараюсь, чтобы меня током не шибануло!» В темноте сверкнула улыбка Шарлин. Белые зубы и черная дыра на месте резцов. «Что такое? Слишком забористо для твоей статьи!» На эту наживку Люси не клюнула. Она сосредоточенно удерживала панель в приподнятом положении, отгоняя мысли о том, как в тело вгрызаются 220 вольт и способствует ли проводимости вспотевшая кожа. Два часа ночи, а температура градусов 40 Хорошо, если к рассвету упадет до 38 Сморгнув под Люсия против воли представила, как с передплечья срывается соленая капля, замыкает какую-нибудь цепь, и на крыше не останется ничего, кроме обугленной поживы для падальщиков». «Грифов, воронов, сорок и так далее. Ты, помнится, говорила, что хочешь увидеть реальный Феникс?» С высоты ей открывался почти весь город в долине реки Солт. В прошлом он ночами походил на пеструю мозаику световых пятен до самых гор и границ пустыни, раздвинутых строительными фирмами. Теперь же в этом полотне зияли четко очерченные и сине-черные дыры. Целые кварталы тьмы, будто трудолюбивый ребенок, вооружившись ножницами, вырезал в панораме финикса отверстия произвольных форм и размеров. Дом, улицу, целый район в самой середке этого лоскутного одеяла. Днем при свете жгучего солнца раскидистые пригороды, что Чендлер, что Скотсдейл, что Гилберт, что Эйвондейл или Пиория, Мессе или Фаунтинхиллс. Выглядели примерно одинаково. Везде пыль, везде одно и то же. Ночью, однако, появлялись проплешины. Места, где переусердствовали с откачкой, чего просил водоносный слой. Места, где дали трещину контракты по гидроразработке и соглашение о разделе водных ресурсов между населенными пунктами. Места, где проект водоснабжения Центральной Аризоны уже не насыщал почву водой, а из глубины и ширины депрессионных воронок в колодцах остался только сухой песок. Точки отказа перегруженной системы черные пятна брошенных домов, куда забредали теперь одни койоты, до временами беженец другой из веселых перри. Феникс Шарлин. Реальный Феникс. Если город и развивался, то лишь в этом направлении». Наконец Шарлин нашла, что искала, вернулась к панели и, распластавшись на черепице, зарылась в проводку. Вдали на перекрестиях широких городских бульваров урчали машины, но здесь, в заброшенном районе, было тихо, если не считать лязга и щелканья инструментов. не просто сочинить статью о тишине», – подумала Люси. Почти все репортеры, пишущие о засухе, держались поближе к границам Юты, Невады и Калифорнии – где строчили заметки об аризонском варварстве и веселых Перри, сбежавших из Техаса навстречу испытаниям, что поджидали их на медианах федеральных автострад. Бывало, в статьях высказывались версии об ответственных за атаки на центрально-аризонский проект, описывая полную уязвимость канала длиной 300 сотни миль, что тянется по выжженной пустыне лишь для того, чтобы обеспечить Феникс глотком воды из реки Колорадо. Строили теории заговора, обвиняя Калифорнию или Лас-Вегас в атаках саботажа, направленных на эту последнюю критически важную внутривенную капельницу и связывая их с катастрофическим обмелением МИД, Хавасу и других колорадских озер, чьих запасов перестало хватать на всех. Публикации сопровождались красивыми фотографиями голубых водохранилищ с белыми вентилями на фоне красного песчаника. Жонглируя словами «нехватка», хаос и «заговор», репортер заканчивал статью, после чего улетал ближайшим рейсом, стремясь вернуться в те края, где из крана по-прежнему течет вода. Но Люси не улетела. Она осталась, надеясь, копнуть поглубже. «Ха!» – Шарлин триумфально воздела спутанный клубок проводов. «Сегодня не поджаримся». В темноте снова сверкнули белые зубы с черной дырой вместо резцов. «Говорила же, я свое дело знаю!» Зубы Шарлин. Именно на них обратила внимание Люси, когда ближе к вечеру, выпивая на крыше заведения Усида, рассматривала завсегда Таевбара. Те, полулежа в шезлонгах под дырявыми зонтиками, передавали друг другу мелкашку 22-го калибра и стреляли по всему, что двигалось в недостроенном районе. Бар походил на ванпост посреди пустыни, утыканный каркасами зданий. А затем появилась Шарлин с ее щербатой улыбкой. Вскарабкалась по лестнице на крышу и стала угощать всех подряд. Дескать, сорвала куш. Сообразив, чем она зарабатывает на жизнь, Люси сразу поняла. Эта история прогремит в тишине пустеющих районов финикса. В молчаливом пригороде Шарлин казалась оглушительной. Ее трудно было не заметить. Люси решила, что напишет пару строк о ее прошлом, а затем сменит тему с поправкой на характер издания. В google нью Нью-Йорк Таймс» пойдет статья об изменчивости городской застройки, в «Экономисте» о мусорной экономике, восстающей из пепло строительных компаний, а в Kindle посте что-нибудь посущественнее, поскольку Люси сохранит права на эту публикацию. Как минимум три статьи «Легкие деньги». Осталось собрать информацию, и Шарлин согласилась помочь, но на своих условиях. «Пригнись!» – шепнула она. «Не могу!» Из-за поворота вынырнул автомобиль. Темную улицу осветили фары. Бежать было поздно. Чувствуя себя букашкой на предметном стекле, Люси вжалась в черепицу работавший на батареях внедорожник почти не издавал шума за исключением шелеста протекторов возвестивших о его прибытии на эту запыленную улицу бежать готово прошептала шарлин бежать куда грузовичок внизу в гараже о да хмыкнула шаррин хорошо додумалась закрыть ворота иначе мы непременно попались бы ты уж точно тебя тебя наверняка выследят Так что лучше не дергаться. Люси показалось, что внедорожник замедлил ход. Споримся, и часто и предпочла бы сидеть в Коннектикуте, сочинять статьи об ураганах и поврежденных дамбах, а не лежать здесь и не ждать, пока тебе разобьют лицо. Люси хотела огрызнуться, объяснить, что она вовсе не сообщница, Шарлин, не воровка, а журналист, собирающий материал для статьи о женщине, вместе с которой обносит чей-то дом. Хотела, но сдержалась. Внедорожник приблизился. Теперь протекторы шуршали прямо перед домом. На ночной улице стало светло, как днем. Чутье подсказывало, что их заметили, что пора бежать. Шарлин крепко схватила Люси за руку. «Не вздумай дать дёру милочка». Электромобиль беззвучно скрылся за следующим поворотом. Люси выдохнула. Только теперь она поняла, что все это время не дышала. Шарлин привстала, схватила отключенную панель солнечной батареи и сноровисто потащила ее на край крыши. Повезло, что лодырь попался. Иногда бывают добросовестные. Обшаривают дом с фонарями черти. Смотрят во все глаза. Нет ничего хуже, чем добросовестный хлам-патруль. И много таких добросовестных. Люси все еще чувствовала, как тяжело бьется сердце. не -а. теперь куда проще. Раньше считалось, что домовладельцы вернутся, что снова наполнится водохранилище Рузвельт или что воды ЦАПа хватит на всех. Каждый хлам патруль считал, что занят важным делом, защищает частную собственность и прочую хрень». Шарлин фыркнула. «Но реальность такова, что от гранитных столешниц или трех ван мало толку» если нечем помыть посуду или слить за собой в туалете. Хлам патрули в курсе, что эти дома будут разграблены. Главная задача – опередить конкурентов и забрать все самое лучшее». Положив солнечную панель на черепицу, Шарлин махнула рукой. «Бери ломик. Надо снять остальные, пока не вернулся патруль». «На такое я не соглашалась. Мое дело – написать о тебе статью». Шарлин бросила на Люси раздраженный взгляд. «Хочешь, чтобы тебя застукали, когда будут делать следующий круг? Мечтаешь о такой же улыбке, как у меня?» «Я не говорила, что буду помогать». «С воробством?» — подсказала Шарлин. «С присвоением чужой собственности. Мы условились, что я просто соберу материал для статьи». Ни хрена ты не соберешь», — пожал плечами Шарлин, «если не поможешь. Подсоби в моих делах, и я подсоблю в твоих. Только так и не иначе». «Взаимовыручка, ясно?» «Или можешь вернуться в центр, потусить с другими приезжими газетчиками, хлебнуть гостиничного мартини, накропать статейку о том, как на шоссе стервятники кого-то из веселых перри доедают, а потом свалить из Феникса к чертовой матери. Выбирай!» Люси молчала. «Нельзя приготовить омлет, не разбив яиц», – добавила Шарлин. «Не разбив яиц, не нарушив этики». Люси вспомнилось, как Шон Драгох, профессор Шарс факультета журналистики, читала лекцию об этических границах и о том, как опасно идентифицировать себя с теми, о ком пишешь. "Давай сюда ломик", вздохнула она. "Вот и умница". Вернувшись к работе, они принялись снимать панель за панелью. Шарлин нагибалась, с хирургической точностью резала провода и отключала бесшумную сигнализацию, призывающую хлам патруль. Люси подавала то шестигранник, то кусачки, то ножовку с алмазным полотном. Через некоторое время их улов составил 20 киловатт в пересчете на солнечные батареи. «Ты в курсе, что в прошлом, когда строили эти дома, я устанавливала эти системы?» – усмехнулась Шарлин. «А теперь зарабатываю на жизнь, отдирая их от черепицы». Люси не ответила. С каждым щелчком, с каждым взглядом под панель она задавалась вопросом, сохранилось ли у нее право называть себя журналистом. Она и ее статьи. До приезда финикс они были аккуратно разложены по полочкам. Каждая на своем месте. А теперь Люси выкатывает из гаража грузовичок, чтобы погрузить в кузов краденые вещи. Участвует в излюбленной забаве жителей финикса «Может, в этом и заключается история», – думала Люси, снова забираясь на крышу. «Настоящая история. Не о том, как Шарлин переквалифицировалась в мародеры. О том, как Феникс избавляет человека от моральных ориентиров. Когда все скверно, ты идешь на отчаянные поступки, и человек, которым ты был, совсем не тот, кем ты стал». «Эй, Шарлин!» – окликнула Люси, подавая ей очередную панель. «Чего?» Шарлин приняла груз и, кряхтя от натуги, поставила кузов грузовичка рядом с остальными панелями. «Как вышло, что ты не уехала?» «То есть, когда еще была такая возможность?» Шарлин вернулась и протянула руки, ожидая, что Люси подаст следующую панель. «Черт, сама не знаю. Наверное, все это казалось нереальным. Вроде тихого апокалипсиса. В перспективе все ясно и понятно, но в моменте...» Подхватив батарею, Шарли напустила ее на горячий бетон, облокотилась на нее. Подняла взгляд на Люси. В лунном свете лицо воровки оровке блестело от пота. «Краем глаза вроде замечаешь, как все меняется, а начнешь присматриваться, и ничего не видно». Она пожала плечами и загрузила панель в кузов. «Мы умеем удирать от хлам патрулей, ведь это простая и понятная угроза, ясно?» Но кому, черт побери, придет в голову убегать от еще одного дня с сорокоградусной жарой?» Тут Шарлин что-то услышала и обернулась. «Что это? Что видно сверху?» Люси распрямилась. На соседней улице сверкнули фары. Хлам патруль Ты должна была смотреть в оба! Ведь на крыше не я, а ты!» Люси не стала утруждать себя ответом. Не стало говорить, что не просто таскать по крыше панели солнечных батарей и при этом следить за обстановкой. Вместо этого она, набрав полную грудь воздуха, спрыгнула на бетон, подвернула ногу, но до ковыляла до грузовичка. Лодыжка горела огнем. Люсия распахнула дверцу и кое-как забралась в кабину. «Заезжай в гараж, они совсем рядом». Чудовищно долгое мгновение двигатель отказывался работать. Затем ожил. Автоматически включились фары, маяк, сигнализирующий о том, что по району шныряет варьё. «Что ты творишь?» Люси погасила фары. «Ну, давай же, давай!» «Пытаюсь!» Люси врубила передачу, и грузовичок с рёвом скрылся в гараже. Шарлин захлопнула ворота. Люси выскочила из кабины и чуть не упала от жгучей боли в ноге. «Нас видели, видели!» «Молчи, дай послушать!» Обе прижались ушами к металлическим воротам и напрягли слух. Но что там? Голоса? Рации? Кто-то вызывает подкрепление?» Прошла минута. В ушах у Люси пульсировала кровь, с кончика носа капал пот. Теперь, когда они горели фары, в гараже было темным темно. Со стороны Шарлин донесся шорох. Что-то еле слышно зажужжало, затем вспыхнул светлячок, малиновый кончик сигареты. Шарлин затянулась, и огонёк осветил морщинки вокруг её глаз. Маркер сторожила этих солнечных мест. «Будешь?» – спросила она. Люси взяла сигарету, нажала на кнопку. Сделала вдох, ощутила удар никотина по горлу. «Когда есть риск, что тебе вломят по зубам, чувствуешь себя живее всех живых», – сказал Шарлин, забирая сигарету, и засмеялась. «Нельзя ли потише?» – прошипела Люси. – Не бойся, они уехали. – Откуда знаешь? – Если хлам-патруль сел тебе на хвост, будет много шума. Она снова затянулась, затем подняла ворота, и в гараж хлынул лунный свет. Снаружи было прохладнее, чем внутри. Облегчение, свежесть после черной жары. – Славная ночь, – сказала Шарлин. – Спорим, к рассвету похолодает аж до тридцати семи. Она сделала еще одну затяжку. «Хочешь обыскать дом? Мало ли, вдруг найдешь что-то нужное. Нет. Хочу побыстрее убраться отсюда. Как знаешь». Часом позже, когда над горизонтом забрежжил рассвет, они выгрузили солнечные батареи. Татуированный парень расплатился с Шарлин пачкой бумажных денег и пластиком криптокеш. Проверив сумму на карточке, Шарлин сунула бумажные деньги в руку Люси. «Это еще что?» «Твоя доля?» «Нет, забирай!» Отмахнулась Шарлин, когда Люси попыталась вернуть купюры. «Они твои!» «Не могу же я!» «Вы, журналюги, зарабатываете на том, что продаете истории несколько раз. Считай это еще одной версией статьи, написанной с другой точки зрения». Шарлин забралась в свой пикап опустила окно, выглянула наружу. «Завтра встретимся в том же баре. Снова пойдем на дело. В Чендлере есть местечко, где, по моим прикидкам, можно взять двадцать пять киловатт». «Никуда я с тобой не пойду». «Ну да, конечно», – рассмеялась Шарлин. «Себе-то не ври».